Глава 16. К обилию трупов в скафандрах я уже успел морально подготовиться, так что их количество в главном помещении меня не удивило. В центре помещения стоял небольшой круглый стол, над ним висело огромное голографическое изображение. За столом в строгих креслах с изогнутыми по форме стела спинками сидели шесть мертвецов, как и полагается в скафандрах с опущенными визорами, сквозь которые я увидел черепа. Сколько они тут посидели, чтобы превратиться в такое? Некоторые умерли в креслах перед пультами управления с разноцветными индикаторами. Выглядит так, будто они просто сели здесь и умерли, — произнес Кшиштоф. Мы можем узнать это по записям бортовых компьютеров, — сказал Жар, подходя к столу. Стол округлый, у него блестящая поверхность и сделан как будто из стекла, хотя наверняка тут используется более прочный материал. Жар осторожно коснулся пальцами поверхности, Под ними загорелись красные точки, чуть правее побежали строчки. «Где вы его нашли?» — спросил меня Кшиштоф, наблюдая за манипуляциями инопланетянина со столом. «В ящике для инструментов», — ответил я. Увидев, как его брови взлетели на середину лба, и рассмеялся. «Все так. Короче, слушай». Я как можно более сжато пересказал события, случившиеся со мной и Валентиной после того, как мы были отрезаны от остальной группы. Как нашли Жаара, как попали в офицерские помещения, как повали туда, где встретили астофизика. «Не так уж и долго ты пробыл без сознания. Все благодаря скофандеру он уберег тебя от серьезных травм». Бесспорно, усмехнувшись, согласился Кшиштов. «Но знаешь, Алексей, меня уже столь долгое отсутствие связи с остальными. Возможно, корабль как-то блокирует связь, а может...» «Лучше даже вслух не произноси. У меня от этого мурашки по коже», — попросил я. «У нас все готово», — раздался голос Валентины. Жарно шел записи от момента начала последнего гиперпрыжка. Мы с Кшиштофом подошли ближе к столу. Галлографическое изображение галактики над ним исчезло, вместо него появилась табличка, по которой побежали знакомые, но все еще до конца непонятные мне символы. «Я буду читать и сразу переводить», — предупредил «Их ли Мне пока не ясно, но думаю, что в данном случае это не так важно». Так что я просто буду говорить, когда кончается первая запись и начинается вторая. — Хорошо, — согласился я. Запись первая. Успешный вход в гиперкоридор. Регистрируются аномальные скачки напряжения по всей линии питания. Есть подозрение о сбое работы реактора холодного синтеза. В этот раз скачки выше, чем во время второго прыжка. — У вас были скачки напряжения? — спросил я, — уже ара. — Да. Когда мы входили в гиперкоридор, то по всему кораблю мигнул свет. но эти скачки были в пределах нормы. Для входа в гиперкоридор нужно много энергии, и чем больше объект, тем больше энергии. Раньше летали малые корабли, поэтому проблем не было. Они настолько спешили, что не проводили тестовых прыжков для массивного корабля. Корабль такого размера мы построили первый в своей истории, но никто не подозревал, что будут проблемы, отличные от проблем малых кораблей. Чуть склонив голову на бок, пояснил Жар. «Я помню отчеты по первому прыжку». Испытания не выявили никаких сильных отклонений, только в второй раз они были уже ощутимее, и во время третьего прыжка стали критичными. А давно вы используете реакторы холодного синтеза? Они были изобретены за 10 лет до полета. То есть вы не имели опытных данных о стабильности реактора, не провели нормальных тестов с кораблями такого размера и испытаний на то, как мощные нагрузки сказываются на работе реактора, уточнил я. Я не курсе всех испытаний. Насколько знаю, никаких проблем не должно было возникнуть. Я грустно усмехнулся, повел рукой в сторону мертвых членов экипажа и тихо с горечью произнес. Как видишь, ваши ученые и конструкторы ошиблись в расчетах. Жар опустил голову, так и не найдя, что ответить. Что там дальше, Валентина? Следующий отчет. Произошел сильный сбой работы реактора, главный техник считает, что это произошло из-за появившегося дефекта в нем, связанного с мощным скачком напряжения по всей сети. Есть также иное предположение, дефект появился раньше, и скачок напряжения лишь его следствие, которое могло нас предупредить о неисправности реактора. Нужно было остановить реактор и отремонтировать, а поскольку этого не было сделано, то поломка усугубилась, что и привело к сбою в работе. На несколько минут отключилось большинство систем корабля. Мощности резервного старого атомного реактора хватило на поддержание, жизнеобеспечения и частичную работу офицерского блока. Почему у вас в качестве резервного реактора был атомный? Второй реактор холодного синтеза очень сильно удорожил бы по стойку корабля. К тому же считалось, что с ним ничего не может произойти, и некоторые конструкторы говорили, что резервный вообще не нужен. Так что старый атомный реактор был своего рода компромиссом. Насколько я помню, он был законсервирован и пылился на военных складах. Учитывая его малые габариты, даже не пришлось менять конструкцию корабля. Только вот его мощности, как уже сказал, хватало, чтобы поддерживать работу корабля в урезанном режиме и питать кают офицеров. Естественно, что никакие залы отдыха не работали. Поддерживать работу в автоматических фабриках он не может. Также можно забыть о полетах в гиперкоридоре. Какая неудачная конструкция, прокомментировал Кшиштов. Случись что, и у вас огромные проблемы. Как я уже сказал, реактор холодного синтеза был чрезвычайно надежным. К тому же у нас все строится из материалов, запоминающих форму. То есть мелкие дефекты в реакторе устраняются автоматически. А на случай серьезных существуют ремонтные роботы и бригады инженеров. Запасового материала хватит на замену всех компонентов реактора несколько раз. Так что атомный реактор служит лишь за тем, чтобы можно было без труда отремонтировать основной реактор. Ладно, что там дальше. Третья запись. Из-за отключения основного реактора произошло отключение питания криокамер. Автоматика сработала в штатном режиме и начала разморозку населения. Все пассажиры заключения второй команды питания криокамер, которые была осуществлены за счет запасного реактора, были пробуждены. Из-за нестабильности реактора было принято решение не укладывать население вновь в камеры. До конца полета оставался год по времени соотечественников Жара, так что провести должно было хватить. Следующая запись сделана спустя еще какое-то время. Нестабильность реактора вновь проявилась в отключении, только уже на продолжительное время, равной половине стандартного дня на родной планете. До конца полета остается еще полгода. Стандартные протоколы поведения среди граждан дают сбои. Чипы ведут себя некорректно. Иногда происходят сбой с рубкой контроля. Что за стандартные протоколы поведения и что за чипы? Как я уже говорил, у меня есть встроенные чипы, точнее один большой чип, состоящий из нескольких. То же самое у каждого жителя нашей планеты. Чипы встраиваются в голову с рождения. Они позволяют находиться в общей сети, связываться и управлять роботами, техникой и приборами. ходовая мысленные команды. В них записаны все данные о человеке, его личность, генная карта, кредитные истории и число энергоденег, находящихся в его распоряжении. Мы с Шиштофом и Валентиной молча переглянулись. Интересный у них мир получается. Полный контроль над всеми представителями расы. Никуда не скроешься, находишься в полной зависимости. Также Чип контролирует поведение, по команде подавляет излишнюю агрессию. И пусть на генетическом уровне наша раса изменена, все же среди некоторых проявляются вспышки неповиновения и агрессии. А еще чипы помогают правильно вести граждан. Эта опция называется «Стандартные протоколы поведения». В нужный момент сигналы, передаваемые в мозг, подавляют те или иные эмоции или мысли, которые могут принести вред обществу. И вновь откровения жара заставили нас переглянуться. Судя по его спокойному тону, такой контроль и такое устройство общества расцениваются им, как удобные для граждан и способствующие всеобщему благу. Как получилось, что ваши граждане на такое согласились? Наш мир пережил несколько разрушительных глобальных войн, и примерно 150 лет назад мы оказались на грани следующей глобальной войны, которая могла стать последней в нашей истории, ибо после нее на планете мало что осталось бы живого. Тогда главы влиятельных мегакорпораций собрались вместе и втайне решили, что порочная практика разделения на страны, у каждой из которых по своему царьку, должна быть остановлена. Используя свое финансовое влияние, а также связи и информацию, они подняли народные восстания и поврежден смели правящие режимы во всех странах. Мир объединился. Да, остались губернаторы провинций, которые управляют территориями бывших стран, но основная власть теперь в руках глав корпораций. Под их началом всеобщая армия, и решают вопросы они на общем собрании. Именно в те времена они выступили с инициативой чипизации для контроля населения и предвращения как терактов, так и преступности и насилия в целом. Возможно, вам такое может показаться ущемлением свобод. Но что есть свобода в сравнении с безопасностью? С тех пор у нас нет ни войн, ни преступности. Исчезли все виды преступлений. Даже бытовые, спросил Кшиштов. Что это ты имеешь в виду, уточнил жар Например, жена приревновала мужа и ударила ножом, или муж застал жену с любовником и убил того. Ты перегибаешь палку, Кшиштоф, даже у нас уже нет убийств на бытовой почве, начала была Валентина, но ее прервал вопрос Жара. Жена? Муж? Эти термины относятся к понятию «семья», если я правильно перевожу на свой язык. Это когда самка и самец образуют пару, чтобы завести детей. Да. У вас не так? — спросил Кшиштоф. Мы давно отказались от подобного. Ученые пришли к выводу, что семейные отношения плохо сказываются на обществе. Как же вы размножаетесь? Дети выращиваются в пробирках. Численность общества поддерживается на постоянном уровне. Правда, вот эти вот колонисты были выращены сверх нормой. Если мы будем бесконтрольно увеличивать численность населения, то исчерпаем ресурсы нашей планеты и не сможем поддерживать комфортные условия проживания. Более того, у нас исчезло вообще понятие пола и его разделения, на женский и мужской. Как не осталось и понятия того, что такое раса. У нас имелось множество рас, например, раса с золотыми чешуйками, раса низкорослых. Все расы и нации были сплавлены воедино. Так получился идеальный представитель расы. Я был потрясен. Нет, я был буквально в шоке. Похоже, все это он считает нормальным, не понимает, какую чудовищную вещь сотворились его расы и правители. Можно даже дальше не расспрашивать его. Логика его правителей, учитывая, что они главы мегакорпораций, проще говоря капиталисты, понятно. Собственно, сделали у Соединенного Ящера без привязки к какой-то национальной группе, к полу, к религии. У такого индивидуума среднестатистические предпочтения, которые легко предсказать. Идеальный потребитель, а большего и не надо. Конечно, устройство общества Жаара бесспорно интересно, но все же мы здесь для другого. «Так что давайте я продолжу», — наконец произнесла Валентина, нарушив тишину. Я кивнул. Теперь, поглядывая на останки пришельцев в скафандрах, я замечал, что серые, словно покрытые пылью черепа примерно одинаковой формы и одинакового размера. Даже рост у всех почти одинаковый. Следующая запись. Из-за повторяющихся сбоев на долгое время отключается также и компьютер управления сетью, чьи потеряют связь с главным компьютером и регулировка поедения не работает как надо. Происходят вспышки агрессии, а также наблюдается массовое неповиновение. «Похоже, я начинаю понимать, что происходит», — произнес Кшистов. Жар посмотрел на него вопросительно, и астрофизик ответил. «Из-за понижения контроля у ваших пассажиров появились так старательно подавляемые вами эмоции, амбиции, желания и ненужные мысли». «Не понимаю, что могло их не устраивать», — пробормотал Жаар. «Тут дальше идут записи и повседневные и с каждым днем ситуация накаляется». Отключения реактора стали носить каждодневный характер. Отдельные особи начали сбиваться в группы, появились кружки по интересам. Вскоре выделился неформальный лидер, Альтир Н-128. Что такое Н-128? Номер. Имена могут повторяться, и чтобы не путать одного с другим, присваивают номера. Мое полное имя звучит, к примеру, так. жар б 102 Пояснил инопланетянин. Валентина вновь повернулась к светящейся голограмме. Следующая запись. Мы наконец вышли из гиперкоридора, но очередной раз отключился реактор. Уже прошло 10 стандартных суток, а он не включается. Особи низшей касты полностью перестали подчиняться командам. Их удается сдерживать только благодаря солдатам, но и среди бойцов идет брожение. Алтир утверждает, что все мы рабы корпорации рабы своих хозяев, что мы получили шанс стать другими. Из-за отключения связи с главным компьютером поражения в умах и отклонения от стандартного поведения стали нормой. Все попытки вразумить их приводят к негативным последствиям, протестам и дракам с солдатами. Я пока не отдаю приказы о стрельбе на поражение. Я вдруг очень четко представил себе этих инопланетян, которые словно проснулись ото сна и прозрели. Как только их перестали контролировать, они начали мыслить шире и поняли свое истинное положение. Положение раба, биоробота, массового потребителя, создающего спрос на продукцию. Прошел уже месяц. Реактор так и не запускается. Отправленная команда техников пропала. Не могу наладить связь. Производство пищи остановлено, запасы стремительно исчерпываются. Мощности ядерного реактора не хватает для запуска двигателей. Судя по приборам разведки и наблюдения, мы дрейхуем в сторону газового гиганта. Если так пойдет дальше, то мы можем упасть на его поверхность. Среди населения произошел бунт, который поддержала половина солдат. Так что большая часть корабля недоступна. Оставшаяся часть лояльных солдат удерживает подходы к залу управления. Да уж, незавидно у сложилось положение. Мне самому трудно поверить в написанное, признался Жаар. Следующая запись. Мы в отчаянном положении. Бои идут по всему периметру защиты. повстанцы захватили склады с оружием и вооружились. Учитывая то, что половина солдат также перешла на их сторону, мы в меньшинстве. Реактор до сих пор не работает. Запасы пищи на исходе. Через несколько стандартных суток мы упадем на газовый гигант и все погибнем, если раньше нас не убьют повстанцы. Они называют нас корпоративными прихвостнями и требуют сдаться. Судя по анализу, который предоставил Ии, шанс того, что мы останемся в живых, равен одной стотысячной процента. Я глянул на Жара, лицо инопланетянина спокойное, не дрогнул ни один мускул. Мне даже подумалось, не скульптура ли передо мной. Нам повезло. Это был шанс один на миллиард. Вокруг газового гиганта крутится небольшой спутник, состоящий преимущественно из воды. Но главное не это, а то, что он попался на нашем пути». Я приказал перенаправить всю доступную энергию на посадочные двигатели. Пусть энергии не хватило для работы двигателей на полную мощность, но и половины силы хватило, чтобы смягчить удар. Корабль приземлился без повреждений, но попал в небольшую расщелину. Валя оглядела нас и сообщила, что записи заканчиваются, и сейчас она прочтет последнюю. Нам удалось отправить несколько ремонтных дронов, и они начали починку реактора, но появилась иная проблема. Повстанцы прорвали оборону и перебили оставшихся солдат. Мы забаррикадировались в зале управления. И все бы хорошо, но повстанцы отрубили нам систему жизнеобеспечения. Воздух в зале стал довольно быстро непригоден к тому, чтобы дышать им. Мы надели скафандры, так как в них есть запас воздуха на 10 часов. Надеюсь, за это время роботы починит реактор, и мы сможем запустить компьютер управления и взять толпу под контроль. надежда на то, что поломанная система жизнеобеспечения сама отремонтируется, мало. Даже если это случится, то повстанцы вновь ее разрушат. На этом запись закончилась. Повисла тишина. Теперь более или менее стало ясно, почему космический корабль, вместо того, чтобы успешно колонизировать Землю, оказался во льдах Европы. Правда, до конца происходящее непонятно. Например, почему спустя столько лет все живы и почему они одичали? Или это не повстанцы, а их потомки? Судя по всему, реактор удалось восстановить, но корабль так и не взлетел. Также нет связи с их родной планетой. Да и вообще, почему после первой неудачной экспедиции не прислали пару разведывательных кораблей, чтобы проверить, почему колонисты так долго не выходят на связь, и все ли у них в порядке? Вопросов на самом деле еще масса. Я хотел был спросить Ужаара, есть ли тут какой-нибудь центр связи, как в шлеме раздался слабый треск. А затем в общем канале я услышал знакомый голос командира спецназа, капитана Луи бастена Шиштофуйчик. Алексей Большаков, Валентина Хань, вы нас слышите?»